Глава 24. Бочка пробуравлена. Я лежал на правом боку, подложив руку под голову, и вдруг почувствовал что-то твердое у себя под боком. Казалось, выступ доски или какой-то другой жесткий предмет давит мне на бедро. Мне даже стало больно, и я подсунул руку под бедро, чтобы избавиться от этого предмета, и при этом приподнялся всем телом,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 Я никак не мог вспомнить, что у меня есть при себе, кроме сыра и сухарей. Мне пришлось встать, чтобы засунуть руку в карман. И тут я все понял. Твердый, продолговатый предмет, который привлек мое внимание, был не что иное, как нож, подаренный мне матросом Уотерсом. Я тогда машинально сунула его в карман и забыла о подарке. Это открытие...